Но я решил выслушать все, чтобы сказать все. Капитан холодно заговорил я. Я должен поговорить с вами о таком деле, который нельзя было отложить. — Какое? — спросил он иронически. — Вы сделали открытие, не удавшееся мне? Море раскрыло перед вами новые тайны? Мы были далеки от согласия. Но прежде чем я успел ответить,